Дополнение. О Велесовой книге. Занимаясь письменными документами древнего Новгорода, трудно обойти вниманием тот факт, что, по утверждениям некоторых авторов, существует текст, созданный в IX веке новгородскими волхвами и дошедший до нашего времени, так называемая Велесова книга, далее сокращенно ВК. Это сочинение, правда, обсуждается в основном не в научной литературе, а в средствах массовой информации и публицистики. Но заметный интерес, который оно вызывает у многих читателей, заставляет еще раз взглянуть на него с собственно научной точки зрения. В настоящей работе предлагается лингвистическая оценка этого памятника. Общие сведения о ВК. Перескажем вкратце то, что известно о появлении данного памятника. Историк-любитель Юрий Петрович Миролюбов, живший в эмиграции, в 1953 году объявил следующее. Офицер Белой армии Али Изенбек в 1919 году нашел в разграбленной усадьбе где-то на Украине несколько десятков деревянных дощечек, размером 38 на 22 на 0,5 сантиметра, исписанных с двух сторон и вывес их с собой в Западную Европу. Буквы были по одним сообщением Миролюбова выжжены, по другим выцарапаны. В 1925 году в Брюсселе Изенбек показал дощечки Миролюбову, и тот 15 лет занимался их копированием. В 1941 году Изенбек умер а дощечки исчезли при обысках, произведенных гестапо. В ноябре 1953 года в американском эмигрантском ротопринтном журнале «Жарптица» появилось первое сообщение о дощечках, и в течение трех лет публиковались статьи историка-любителя Александра Кура, генерала Куренкова, которому Миролюбов передал свои материалы. В этих статьях процитировано в общей сложности около ста строк из ВК. С марта 1957 года в том же журнале начинается публикация дощечек мелкими партиями, продолжавшейся до 1959 года, когда журнал прекратил свое существование. Позднее текст получил условное название Велесова книга, или Влесова книга, или Влес книга по имени языческого бога Велеса. Он содержит историю предков русских и вообще всех славян. Почти за два тысячелетия, от IX века до нашей эры, до IX века нашей эры, по утверждению главного пропагандиста ВК Александра Игоревича Асова, дощечки были писаны в IX веке новгородскими волхвами. Настоящего научного издания ВК с филологическим аппаратом, словоуказателем и так далее не существует. Есть ряд переводов, но все они весьма вольные. Отчасти из-за специфических особенностей оригинала, о которых подробнее далее. Отчасти потому, что переводчики ВК и не пытаются всерьез анализировать оригинал, а свободно вчитывают в него тот смысл, который их устраивает. Мало того, публикаторы обычно свободно вносят изменения и в то, что считается прямым воспроизведением оригинала. Именно таковы, в частности, публикации Асова, самые распространенные в России. Вдобавок, публикация Асова — это вовсе не дощечка за дощечкой в порядке номеров, а мозаика из кусков, составляющих обычно лишь часть какой-то дощечки, иногда даже всего одну фразу, скомпонованных по смыслу, по произволу издателя, совершенно безотносительно к нумерации дощечек у Миролюбова. Существующая общая оценка ВК Собственно, научной дискуссии по поводу ВК по сути дела нет. Профессионалы, лингвисты и историки немедленно опознают ВК-подделку и за немногими исключениями не считают нужным всерьез разбирать ее и даже просто упоминать. Подлинность ВК защищают, часто с фанатичностью и агрессивностью, почти исключительно энтузиасты-любители и журналисты. Правда, сейчас они любят зачислять в категорию своих сторонников также и двух-трех лингвистов из Сербии и Украины. Но речь идет фактически о людях, которые всего лишь допускают некоторое сомнение в подлинности ВК. Они отстаивают прямо и аргументированно версию ее подлинности. Между тем, среди непрофессионалов, увлеченных огромной патриотической, как им кажется, ценностью ВК, Вера в это произведение распространена довольно широко, и поэтому разобрать этот вопрос более внимательно все же целесообразно. При этом я сразу же подчеркну, что вся необходимая критика ВК в сущности уже содержится в статьях Олега Викторовича Творогова и Анатолия Алексеевича Алексеева. Беда лишь в том, что эта критика недостаточно известна. Это статьи в научных журналах. Плюс книга «Что думают ученые», тираж которой полторы тысячи экземпляров. Тогда как у ВК в России тиражи в сотни тысяч. И я повторяю сейчас эту критику не ради того немногого, что я могу добавить от себя, а чтобы оценка ВК профессионалами стала известна несколько шире. И хочу в особенности выделить тот тезис, что лингвистические аргументы здесь весомее и неумолимее всех других. Ситуацию с ВК ее защитники любят сравнивать с той, в которой находится слово о полку Игореве. Но тут я должен заявить с самого начала. Трудно представить себе два произведения столь противоположных с точки зрения лингвистической правильности. Если в вопросе о слове о полку Игореве необходимо внимательно рассматривать и взвешивать все аргументы за и против подлинности, то в случае ВК на стороне подлинности нет практически никаких серьезных научных аргументов есть лишь эмоциональный накал веры в чудо открывающее картину неимоверной древности русского при другом подходе украинского народа и его письменной традиции показательно заявление главного сторонника вк асова главное же подтверждение подлинности невозможно точно выразить словами оно исходит из личного духовного опыта. О подлинности говорит сам дух в лесовой книге, ее мистериальная тайна, великая магия слова. Нелингвистические аргументы. Все аспекты ВК, будучи критически проанализированы, ведут к выводу о поддельности, в одних случаях высоковероятному, в других практически неумолимому. Факты, свидетельствующие о том, что ВК — это подделка, столь многочисленны, что наше последующее изложение, в котором они обсуждаются, вероятно, после первых нескольких шагов, уже покажется слушателю, не требующим более продолжения. И это, в сущности, так и есть. Но мы все же сочли полезным для полноты картины пройти длинную цепочку аргументов целиком, продвигаясь от не вполне окончательных аргументов к окончательным. В этой работе нас будут интересовать прежде всего данные лингвистики. Об остальных аспектах упомянем лишь бегло. Аспект первый. Нет никаких доказательств того, что дощечки Изенбека действительно существовали. Предъявленная публикаторами фотография одной из дощечек, номер 16, как установлено, сделана не с дощечки, а с рисунка или прореси Аспект второй. Машинопись Миролюбова и публикация в Жарптице, как объявлено с этой машинописи, расходятся столь сильно, что редакционная доработка, не графическая, а с заменами слов и фраз, либо в публикации, либо в обоих источниках, несомненно. Аспект третий. Сочинения Миролюбова, 9 томов, целиком посвящены доисторическому периоду жизни русов и содержат идеи, имена и формулировки, весьма близкие к ВК. Между тем, до 1952 года, когда уже шесть томов из девяти были написаны, указывая источники своих данных, он нигде не упоминает ВК. Более того, прямо говорит, что других свидетельств, кроме им упомянутых, он, к сожалению, не имеет. Хотя позднее он сообщил, что познакомился с дощечками Изенбека, в 1925 году и кропотливо работал над их переписыванием в течение 15 лет. Аспект четвертый. В ВВК обнаруживается ряд разительных частных сходств с произведениями, вызывавшими особый интерес Миролюбова. Так Миролюбов написал целую большую работу, увы, вполне дилетантскую, о слове о полку Игореве, а в ВВК имеется серия слов и выражений, не встречающихся нигде или почти нигде, кроме слова о полку Игореве. «Русичи, боже внуцы, хоролужные, ветси трояни, земля трояня, каяла карна жаля комани, встала обида и другие». С другой стороны, в тексте обнаруживается ряд фраз и речений, которые трудно оценить иначе, как скрытые цитаты из Библии и Евангелия обычно чуть-чуть переделанные, например, и ныне, и присно, и во веки веков. «Будьте как дети», «Камни вопиют» и другие. В сферу активного интереса миролюбого входила индоиранская мифология, а в ВВК обнаруживается, с незначительными изменениями звукового вида, целая плеяда ведийских божеств – Индра, Сурья, Кришна, Питер, Тваштар, обожествленное небо Сварга, племена Ариев и Дасию и другие. Аспект пятый. Так называемая Велесовица, то есть шрифт, которым написано ВК, как она выглядит на предъявленной фотографии, это лишь слегка видоизмененная кириллица, причем в ряде случаев использован поздний вариант буквы. Так N имеет вид N, а не латинской N. В реальных рукописях это отмечается не ранее XIV века. «Ц» имеет вид «Ц», а не «Ч». В реальных рукописях крайне редко с XII века. В основном с XIV века. Аспект шестой. В ВВК представлен небывалый для летописей способ обозначения дат. За 1500 лет до такого-то события. Многочисленны хронологические нелепости вроде того, что славяне сражались с римлянами тысячу лет. Аспект седьмой. Жанрово ВК чрезвычайно резко отличается от подлинных летописей. Безлюдностью, то есть крайней малочисленностью индивидуальных персонажей, неконкретностью мест, почти полным отсутствием деталей, нарративом в первом лице множественного числа, то есть на «мы», примитивностью изложения, убогостью стиля, не идущего ни в какое сравнение с ярким языком и образностью подлинных летописей, подлинного эпоса и подлинных религиозных гимнов. Вот пример такого рода примитивности скороговорки и невнятицы. Из перевода Асова «Дощечка 4А». А в другое тысячелетие мы подверглись разделению, и тогда убыло самостоятельности, и пришлось отрабатывать чужим дань. В начале Готам, которые крепко нас обдирали, а затем Хазарам, которые убивали. Явился Каган, и он не родел нас. Вначале он пришел с купцами на Русь, и были они велеречивы, а потом стали злые и стали русичей притеснять. И мы стали говорить, куда мы пойдем от них, где будем мы вольными. Мы сиры весьма, и рука божеская от нас отвратилась, ибо двадцать тысяч лет... Не могли мы сотворить Русь? Но вот к нам пришли варяги и забрали у нас эти места. В этом отрывке примеры нелепости и неправдоподобия громоздятся друг на друга. Совершенно неправдоподобна мера времени в другое тысячелетие. Готы, хазары и варяги, разделенные в реальной истории многими веками, появляются в тексте в одном абзаце. «Каган пришел на Русь с купцами». Очевидная нелепость. Купцы потом стали злы и стали русичей притеснять. Язык детского сада и нелепость по смыслу. И верх бессмыслицы «двадцать тысяч лет не могли мы сотворить Русь». Заметим, что это причесанное, облагоображенное и приведенное хотя бы к синтаксической правильности форма данного пассажа. В подлиннике все это еще и косноязычно. Вот еще один пример примитивного и лишенного малейшей конкретности текста, дощечка 25. «В то время князи много трудились, и был тогда Кышек, великий мудр, и умер он, и после него были иные, и каждый творил что-нибудь хорошее, и это удержит наша память, потому что мы всегда их славим на каждой тризне трижды». Все эти свидетельства искусственности текста сами по себе достаточно показательны, но все же не столь строги, как лингвистические. Лингвистические аргументы Прежде всего, имеется ряд единичных фактов, отдельных слов, которые практически несовместимы с версией подлинности ВК. В частности, индоиранские имена выступают в ВК в форме, почти совпадающей с ведийской или иранской, что невозможно для славянского языка ни в случае родства таких слов, ни в случае заимствования. Так, ведийскому «индре» в ВК соответствует «интра», а было бы «ендр» или «ядр», как при родстве, так и при заимствовании. В ведийскому «сурья» в ВК соответствует «суря», «сурья» а было бы сыль при родстве, сырь при заимствовании. Страна русов Рускалань, фигурирующая в ВК, прозрачное соответствие иранскому этнониму раксаланы иранское светлые Аланы, светлые Арийцы, Рокс свет плюс Аланы из Ария, Арийцы. И ввиду этого название Греции Грецкалань, выступающая в ВК, невозможно расценить иначе, как неуклюжую выдумку. Одних этих фактов в сущности уже достаточно, чтобы версия подлинности ВК стала практически безнадежной. Но для лингвистов все же наибольшее значение имеют не единичные, а системные факты. Поэтому следует рассмотреть более подробно именно их. Публикаторы исходят из того, что ВК дошла до 20 века в оригинале. Но в числе сторонников ВК есть и такие, которые допускают, что этот список с более раннего оригинала и что какая-то часть языковых черт ВК привнесена переписчиками. Поэтому разделим эти два варианта. Рассмотрим вначале версию о дошедшем до нового времени оригинале, а затем версию с участием переписчиков. Версия об оригинале. Наблюдения над языком ВК позволяют выдвинуть в опровержение версии об оригинале ряд тезисов, причем таких, что каждый следующий представляет собой утверждение более сильное, чем предыдущее. Эзис первый: ВК не может быть дошедшим до нового времени в оригинале памятником какого бы то ни было славянского языка или диалекта IX века. Это доказывается проще всего. В ВК содержится огромное количество поздних форм. IX век это еще эпоха позднего прославянского языка. Различия между его диалектами сводятся в это время всего к нескольким частным различиям в фонетике. Все славяне еще без затруднений понимают друг друга. Язык ВК, содержащий, как предполагается, положение древней языческой религии, должен быть языком священной традиции. Такие языки никогда не бывают продвинутыми по пути эволюции дальше живого языка соответствующей эпохи, напротив. Они всегда архаичнее живых языков. Сравните церковнославянский, латынь, ведийский, арабский язык Корана и так далее. В действительности же язык ВК, даже если временно отвлечься от его хаотичности, о которой подробнее будет сказано далее, является собой такую степень удаления от прославянского состояния, которые остальные славянские языки достигли лишь не менее чем через пять веков. Достаточно указать в этом отношении несколько самых явных особенностей. Уже произошли падения и прояснения редуцированных и множество более поздних фонетических явлений, ставших следствиями падения редуцированных. Пример. Сила Бозка, сила божеская, дощечка 8 в скобках 3. Форма «бозка» могла возникнуть из древнего «божеска» только после того, как исчезла гласная «ерь». Когда «ж» и «с» оказались в контакте, «жс» изменилась в «зс» и далее в «з». И подобные примеры представлены в тексте «вк» практически в каждой строке. Полностью разрушена система двойственного числа. Правда, некоторые формы прежнего двойственного числа в тексте иногда встречаются, но они употребляются уже совершенно без связи с их исконным числовым значением. ВК масса черт позднего синтаксиса, например, широкое употребление местоимений «он», «они» в синтаксических позициях, в которых они в древности не употреблялись. Относительные местоимения «який», «яквы», «ки», вместо древнего иже, поздние посессивные конструкции типа «сын Иерменриха», которым в древности могли соответствовать только конструкции с притяжательным прилагательным, употребление возвратного местоимения «ся» по поздним, а не по древним правилам, и так далее. Допустим, что ВК написано в IX веке. Это как поверить в то, что в Риме эпохи Цезаря, Какие-то люди умели писать по-французски. Не лишне отметить еще, что вопреки декларациям публикаторов, в ВК никоим образом не может быть представлен древненовгородский диалект IX века. Здесь масса форм с эффектом второй палатализации, которой в действительности в этом диалекте не было, например, Бози, Врази, луцы и тому подобное. Защитники ВК пытаются спасти положение, заявляя, что особенности языка ВК проистекают из его огромной древности. Видимая бессистемность здесь, якобы, отражает зачаточное состояние грамматики, когда грамматические категории еще недостаточно четко дифференцировались друг от друга. Но такие утверждения показывают лишь полное невежество в исторической лингвистике. В действительности На всей дистанции от позднего индоевропейского до старейших письменных свидетельств славянской речи это язык со сложно организованной и четко функционирующей грамматикой, с богатейшим словоизменением и строгим синтаксисом. В качестве добросовестного адвокатус дьяволи укажу, что защитники версии с IX веком могли бы еще попытаться спасти положение Предположив, напротив, что по какой-то причине в языке ВК эволюция пошла в несколько раз быстрее, чем во всех прочих славянских диалектах, но и эта экстравагантная версия не проходит, поскольку, как мы увидим подробнее далее, в этом случае придется признать, что эволюция здесь не просто зашла далеко, а еще и пошла по нескольким путям одновременно, а именно по пути русского по пути украинского, по пути польского и так далее языков. А такого явления не бывает уже ни в каких языках никогда. Таким образом, версия подлинных дощечек IX века – очевидная нелепость. Сторонникам подлинности ВК остается только либо допустить, что текст ВК сочинен намного позднее, чем в IX веке, либо прибегнуть к предположению о том, что он сочинен в древности, но подвергся громадным изменениям при позднейших переписках. Заметим, что в обоих случаях вероятность того, что рассказ о деревянных дощечках не выдумка, оказывается ничтожной, ведь в более поздние века на дощечках уже не писали, и если что-то древнее копировали, то на пергамент или на бумагу. Тезис второй: Язык ВК не может быть никаким подлинным, не искаженным славянским языком никакого века. Об этом свидетельствует прежде всего то, что в ВК одновременно представлены звуковые формы слов, специфические для разных славянских языков, то есть именно такие, которыми эти языки различаются между собой. В одном языке такие формы не сосуществуют. Так, почти всякое слово, встречающееся более одного раза, записывается в ВК разными способами, причем очень часто эти способы соответствуют разным славянским языкам. Например, слово «князь» встречается в ВК в следующих основных вариантах написания. «Каненьзь» — примерно прославянский, дощечка 28. «Кненьзе» — примерно польский, дощечка 24 б. КНЕЗИ, сербский-чешский, дощечка 6Б. КНЯЗИ, дощечка 2А, восточнославянские древние эпохи. КНЯЗИ, примерно восточнославянские поздние эпохи, дощечка 18Б. Прочие написания. КЕОНЯЗИ, дощечка 2А. КЕНИЯЗИ, дощечка 22. коннязе дощечка 25. Книези, дощечка тридцать семь б КНЗ, дощечка шесть е написание для будет Бонде, примерно прославянский дощечка двадцать четыре в бенди польский дощечка шесть Е буде дощечка семь в боуде дощечка тридцать чешский сербский украинский будет дощечка двадцать четыре г древнерусский боде славенский дощечка двадцать Написание возвратного местоимения ся, сен, прославянский, польский, ся, ся, восточнославянский, се, чешский, южнославянский. Все эти формы встречаются часто. Написание для дед, дедом через ять, дощечка 12, прославянский, русский, дит, украинский, дяды, польский, дощечка 18б. Прочие написания: диеды, дощечка 29. Денди, дощечка семье, е Два денди о бабе. Приставка пре, пере, Пре церковнославянский, часто. Пери восточнославянский, перебендищете, дощечка 18в. Пше, пже. Польский пшебендие, дощечка 8 в скобках 2. Бжежихом, дощечка 18б. И вообще сочетание ре предстает то в виде ре русский, то в виде рже чешский, то в виде же польский. Примеров очень много. И такая картина наблюдается во всей лексике ВК. Например, ять представлен пятью рефлексами, не считая спорадических, совсем уже ни с чем несообразных. Ять ие е, как в русском. Иа я, как в польском, болгарском и, как в украинском, носовые представлены всеми встречающимися в славянских языках рефлексами. В случае произнесения прежней ер может давать о, как в восточнославянском кровь, вославу, саговеяди, воспоема, волс вивославу, атадашба и тому подобное. е, как в польском, чешском, Кревь, ведне, весредецы. «Одей и дехом, ото дачба», дощечка 24В и тому подобное. А, как в сербском, дожде, «дожди», дощечка 36А. Аналогично и в более мелких пунктах. Ограничимся немногими примерами. До горе, к горе, дощечка 5А, польская гора, суне, солнце, часто, сербское сунце, до учита, к глазам дощечка 7Г, болгарское «доучите», цизия, вере, чужой веры, дощечка 7З, чешское «цизи», гавада, скот, быки, дощечка 5Б, чешское «ховадо», гонощарсти, горышке, гончарские горшки, дощечка 35Б. Поздние восточнославянские формы. В других языках исконный корень «Герн» сохранен без утраты «р» или «н», то и «себто», то есть, многократно, поздние украинские формы, «страм» и «мяй», «стыдясь», «дощечка 4а», просторечная русская «страм» из церковно-славянского Далее об искусственности языка ВК свидетельствует то, что здесь представлены, причем в огромном количестве такие облики слов которые невозможны ни для одного из славянских языков, ни древних, ни новых. В особенности совершенно невероятные формы спряжения глаголов. Можно указать две группы таких фантастических форм, границы между которыми, впрочем, не всегда четки. Группа первая. Формы с характерными фонетическими особенностями того или иного славянского языка примененными, однако, ошибочно с точки зрения этого языка. Их можно назвать ложными полонизмами, ложными церковнославянизмами, ложными сербизмами и так далее. Группа вторая — формы, не имитирующие никакой конкретный язык, а полученные просто произвольным добавлением, устранением или изменением каких-то букв в слове. Шире всего представлены ложные полонизмы они получаются заменой е я и у или какой-то иной гласной на сочетание ен изредка ять н примеры ренбы рыбы дощечка 9 б тенсетляте тысяча лет дощечка 7 в вастенпех в степях дощечка 18 б повендины поведет нас дощечка 17 б Преленте. Прилетела. Дощечка 6А. Кренпостс. Крепость. Дощечка 7Ж. У Бринги морсти. У берегов морских. Дощечка 18Б. Человенко жравцове. Людоеды. Дощечка 7А. Высенки. Всякие. Дощечка 22. Погибель наша. Погибель наша. Дощечка 8. Пренде пришел на нас. Дощечка семь г. Венс воздвигла. Дощечка семь а. Суренж, сурож, часто. Послэнхоте, послушать. Дощечка семь е. Мрзеньсть пренд ощессы нашия, мерзость передачами нашими. Дощечка семь в. От такой полинизации иногда порождаются совершеннейшие монстры например посппешенла поспешила дощечка семь 7Ж», ен вместо и и д л вместо л с дома звездами дощечка восемь в скобках два соединение з из русского звезда и г из польского гвязда щебираща «дореник све прибирали к рукам своим дощечка восемь в скобках три псевдопольская форма множественного числа реник от «ренка» из польского «ренка», тогда как правильная польская форма «ронг». Другую большую группу составляют ложные церковно-славянизмы. Они получаются в основном путем замены «ж» на «жд». Заметим, что единичные примеры этого типа изредка встречаются и в подлинных русских рукописях, но только в сравнительно поздних, не ранее пятнадцатого века примеры якожжде часто положите положить дощечка девятнадцать не лждехом не лгали дощечка тридцать пять а Велицы множдествы дощечка двадцать три оволе бождесте дощечка тридцать аждерелья дощечка двадцать два княждение дощечка тридцать семь б Далее в ЭК имеется очень большая группа глагольных форм, которые, по-видимому, представляют собой ложные сербизмы, а именно имитируют сербские формы будущего времени с инкорпорированным «чье-е», «чье» из «хачье», «хочет», типа «читачью», «читачьешь», «читачье», «читачьема», «читачьете», «читачье», из «читать их чью», «читать их чьешь», читать их «чье» и так далее. Разумеется, эти сербские формы поздние, то есть образец для имитации здесь мог появиться только через много веков после IX века. В ВК похожие формы содержат «ще». В силу неразличения «ча» и «ща» в графике ВК, его можно интерпретировать и как «че». Но здесь эти формы, в отличие от сербских, во-первых, и никак специально не связаны по значению с будущим временем. По смыслу, это чаще всего прошедшее время. А во-вторых, после ще здесь могут стоять показатели не только презенса, но и любых прошедших времен, а также причастий и инфинитива. Примеры. «А там узрящеше тваденде а бабе» — дощечка семье. «А там увидишь твоих дедов и бабок» — дощечка а. Бьящите крыльями, бьет крыльями. Дощечка семье», е. Все бокуненди наши избреящие хоми. Мы выбирали князей наших. Дощечка двадцать четыре в. А замыстлящите злая на не. Они замышляли зло против нас. Дощечка семь а. И им искатьите, дрзи и врузи. Мы должны были искать друзей и врагов. Дощечка двадцать два. «Скакащите» — «скакать», дощечка 7Г, инфинитив. С другой стороны, в ВК имеется также множество искажений без попытки имитировать какой-либо конкретный язык. Такие примеры имеются среди слов любых категорий. «Прады» — «прадеды», дощечка 5А. «Желзвена» — «железные», дощечка 7А. «Хизярьсшти» Хизяршти, «казарские», дощечка 4В и тому подобное. Но основную массу фантастических форм такого рода составляют глаголы. Попытка разобраться в хаосе глагольных словоформ ВК дает следующий результат. Среди этих словоформ есть и небольшая часть таких, которые построены правильно, с точки зрения хотя бы какого-нибудь из древних славянских языков. Например, «иде», «имуть», «налезе», «дахом». Но безусловно, большинство глагольных словоформ не соответствует никаким реальным формам никаких славянских языков никакой эпохи. Схема построения таких словоформ такова: берется глагольный корень, часто с теми или иными буквенными искажениями, и к нему добавляются справа отрезки, имеющие вид глагольных суффиксов и окончаний. Самые частые из таких отрезков ще которая может интерпретироваться так же, как «че», «ше», «ша», «те», «ете», те «хом», «сте», «ста», реже «ща», «ши», «хуть», «це», «яц» и некоторые другие. Все они извлечены из различных реальных глагольных форм «презенса», «аориста», «имперфекта», «причастий» и передают в реальных древних языках строго определенные грамматические значения. Но в ВК они используются, во-первых, без связи с соответствующими значениями, во-вторых, в произвольном порядке, тогда как в реальных языках их порядок внутри формы абсолютно жесткий, в-третьих, без каких-либо ограничений на совместимость одних морфем с другими. Например, в одной словоформе могут быть соединены показатели разных лиц, разных времен и так далее. Кроме того, в конце или в начале словоформы, а иногда и в середине, может стоять возвратное «сен», также в виде «се» или «ся». При этом древние правила расположения этого элемента слева или справа от словоформы не соблюдаются, а очень часто он ставится дважды, и слева, и справа. К тому же наличие или отсутствие возвратного сен может не соответствовать смыслу. Ввиду всего этого, глагольные словоформы не имеют никакого определенного грамматического значения. И действительно, переводчики ВК свободно приписывают им то значение наклонения, времени, числа, лица, залога, которое им кажется подходящим по общему смыслу фразы. Пример. Роми даны се врзетещаще. Римляне бросались на нас. Дощечка 6а. Строение словоформы врзетешаще. Корень вверг бросить с ошибочной палатализацией. ете окончание презенса второго лица множественного числа. Ша окончание аориста третьего лица множественного числа. Ще суффикс причастия презенса с окончанием множественного числа. И таких примеров — великое множество. Приведем лишь совсем немногие, без подробного разбора. «Не-мо-го-сти-хом» — «мы не мог го хом — дощечка 6 «г». «Сте» — второе лицо, «хом» — первое лицо. «А того ни слово «А мы его не слушались» — дощечка 6 «в» а грецияхтяе насо корщащ а греки хотели нас крестить дощечка шесть э понесящуть понесут дощечка двадцать четыре в а и махем врязи растятешите мы должны были врагов рассечь дощечка семь б не стреженщисе себотая оду в розех «Не остерегались, ибо они врагов». Дощечка 6В. Насколько безразлично было сочинителю, какие морфемы вставить в глагол, видно из фраз типа от итра, до ходя ходястехому, а из изроняшехому — слзы». С утра до вечера мы ходили и роняли слезы. Дощечка 7В. Сте — второе лицо множественного числа, ше — третье лицо единственного числа. Тезис третий. Язык ВК не может быть никаким естественным языком вообще. Основанием для такого утверждения является то, что язык ВК обладает такой степенью бессистемности и хаотичности в грамматике, которая не наблюдалась ни в каком языке, нигде и никогда. Так мы видим в ВК следующее. Как у имен так и у глаголов в принципе имеется много различных форм, точнее форм с разными окончаниями. Тем самым язык ВК не может принадлежать к числу языков аналитического строя, где словоизменение сведено до минимума или даже вообще отсутствует. В то же время для ВК никакими усилиями не удается выявить никаких последовательно соблюдаемых грамматических правил, которые управляли бы выбором из этого множества форм, различающихся внешне, в частности, форм с разными окончаниями. Например, невозможно выявить никаких правил чередования фонем в корне. Не удается выявить никакого сколько-нибудь регулярного правила образования прошедшего времени глаголов. Невозможно даже установить, сколько прошедших времен имеется в данном языке. В результате, как уже показано ранее, Любая глагольная форма может относиться по смыслу к любому времени, любому числу и любому лицу. Для существительных невозможно выявить парадигмы склонения, прежде всего потому, что почти в любом контексте могут встретиться формы с почти любыми окончаниями, то есть относящиеся с точки зрения других славянских языков к любым падежам. В частности, после предлогов мы видим здесь, например, такие формы. от врази, от враг наших», «Одо враж», от вразех», «От вразем», «До враги», «До врази», «До бози наша», «До конце», «До море», «До облакы», «До веки», «До неепра река», «До небы», «До брези мршти к морским берегам, «До луцы егоиех», Рая из к его райским лугам и так далее. Бесчисленны случаи отсутствия согласования. Например, оду Карпенские исходу» от Карпатского исхода. Дощечка шесть Д. Сопрати наша с працами нашими. Дощечка один. «Мрзинсть прент ощесы нашия мерзость передачами нашими. Дощечка семь В. Вот це наши. Якве несуще сбабнина, отцы наши, которые еще не обабились. Дощечка 7В. зембы имущие твердо, а астра, имея зубы твердые и острые. Дощечка 7Г. По старе словы, рассказали старыми словами. Дощечка 19 и тому подобное. Глаголы во множестве случаев употреблены в неправильном числе или лице. Например, тежцы времены наста, налези наны ромови. Тяжкие времена настали, напали на нас римляне. Дощечка 6Б. Глаголы стоят в единственном числе. Тобу родицеви соубра сенакумониях. Тут родичи собрались на конях. Дощечка 6Б тоже. А имихам двасты убиена за Русь. Вечно слова има еста. Дощечка семь г. Има и еста — формы двойственного числа. Пьехам му муа взвывахам бгу нашему. Дощечка одиннадцать а. Мы пели, плясали ему и взывали к Богу нашему. Дощечка одиннадцать а. Плясасщите, второе лицо. А ты, прямоудра мира, глядах адрусы, обья наше друг. А тот, премудрый, соблюдал мир с Русью и был наш друг. Дощечка 6 б. Глядах первое лицо. Заметим, что во всех этих примерах с нарушением согласования употреблены не только глаголы, но и многие другие слова. Сторонники подлинности ВК могли бы, правда, тут возразить что все указанные неправильности являются таковыми с точки зрения всех других славянских языков, тогда как в языке ВК выступающие здесь словоформы, возможно, имели другие грамматические значения и, возможно, действовали другие синтаксические правила. Однако любые попытки выявить эти другие правила и систему этих других грамматических значений оказываются безуспешными и кончаются одним и тем же итогом. Никакой системы во всех этих неправильностях нет. Наблюдаемая ВК-хаотическая ситуация не представлена ни в одном реальном языке. Бывают языки с развитой вариативностью форм, но эта вариативность всегда ограничена достаточно жесткими рамками и никогда даже близко не подходит к той степени произвола, который представлен в ВК. Иначе говоря, допустить, что ВК написано на некотором реальном, не искусственном языке, можно только при условии, что это язык со структурой, принципиально отличный от всех остальных языков мира. Версия об участии переписчиков Рассмотрим теперь вопрос о том, нельзя ли объяснить все неправильности языка ВК действиями позднейших переписчиков. Здесь мы утверждаем следующее. Язык ВК не может быть продуктом поздней переписки более раннего оригинала, написанного на каком-либо натуральном славянском языке. Какие изменения текста могут происходить при его переписке в более позднюю эпоху? Подавляющее большинство наблюдаемых изменений такого рода — это так называемая модернизация, то есть изменение текста в сторону норм того времени, когда происходит переписка графических, орфографических, фонетических, морфологических, в ограниченной степени также синтаксических и лексических. Модернизация может быть как бессознательной, так и сознательной. Никаких грамматических и иных неправильностей в тексте в силу модернизации в нормальном случае не возникает. Обычно появляется лишь некоторая непоследовательность, состоящая в сосуществовании в переписанном тексте новых и старых форм, поскольку модернизация почти никогда не бывает стопроцентно систематической. Далее переписчики могут исправлять по собственному разумению то, что им кажется неправильным или непонятным. Нередко в таких случаях смысл текста оказывается искаженным. Однако, с чисто грамматической точки зрения, новый текст при таких исправлениях обычно правилен. С другой стороны, переписчик, конечно, может просто ошибаться по невнимательности или по недостаточной грамотности. Плохой переписчик создаст малограмотную копию с вполне исправного оригинала. От простого переписчика, который вносит исправление лишь там, где, по его мнению, текст в чем-то неисправен, следует отличать переписчика-редактора, который считает нужным в чем-то изменить содержание текста, то есть выступает по существу в роли соавтора. Что же мы видим с этой точки зрения в ВК? Имеется, в частности, заметное количество польских слов и форм. Сторонники подлинности ВК могут попытаться объяснить их присутствие тем, что текст был некогда скопирован переписчиком-поляком. Теоретически такое возможно. Но в тексте есть и чешские слова и формы. Придется допустить, что текст переписывался не один раз, и второй раз действовал уже переписчик-чех. Но в тексте есть и церковнославянизмы, болгаризмы и сербизмы. Придется построить версию, что переписчики образовывали целый интернационал. Разумеется, такая версия достаточно нелепа сама по себе. Но имеется капитальный факт, зачеркивающий даже то микроскопическое вероятие, которое можно было бы для нее допустить. Он состоит в том, что, как мы уже видели, в ВК есть также ложные полонизмы, ложные церковнославянизмы, ложные сербизмы и так далее. А ведь нельзя допустить, чтобы поляк не знал своего родного языка и мог написать, например, «ренбо» вместо «рыба», когда в его родном языке это «рыба». Конечно, единичное «ренбо» вместо «рыба» можно было бы объяснить простой опиской, но в ВК этот ряд ложных полонизмов, как мы видели, весьма велик. Состоять из случайных описок этот ряд явно не может. Единственное возможное объяснение состоит в том, что некто хотел придать этим словам польский облик, но польский язык знал плохо. Из сказанного понятно, что нормальная копия древнего текста это текст, где нет грамматических неправильностей, а просто проявляют себя в той или иной степени две нормы, старая и новая. Например, в слове о полку Игореве нет ничего, что не соответствовало бы либо норме XII века, либо норме XV века. Его язык по большому числу параметров близко сходен с языком определенной категории реальных рукописей, а именно списков XV-XVI веков с древнего оригинала, сделанных на северо-западе Руси. Совершенно не то в ВК. Здесь масса материала, который не соответствует нормам никакого конкретного славянского языка, никакого века. И не существует никаких реальных рукописей, которые обнаруживали бы с данной точки зрения какое-либо сходство с ВК. Таким образом, спасти версию подлинности ВК с помощью гипотезы об инославянских переписчиках невозможно. Каковы же все-таки лингвистические аргументы в пользу подлинности ВК? На наивном уровне можно попытаться выдвинуть в качестве аргумента в пользу древности ВК то, что там есть некоторое количество древних словоформ, которых в современном языке уже нет. Скажем, аориста или двойственного числа. Но мы уже видели, что и те, и другие строятся в ВК с множеством чудовищных ошибок, и используется в тексте произвольно, без связи с соответствующими значениями. Тем самым в использовании таких словоформ показательным в действительности оказывается не сходство ВК с реальными древними рукописями, а, напротив, вопиющее от них отличия. Единственный более серьезный аргумент такого рода, который был выдвинут сторонниками подлинности ВК, состоит в том, что в ВК есть такое же смешение ЕРСО и ЕРСЕ, как в новгородских берестяных грамотах. На первый взгляд, этот аргумент кажется весьма сильным. Но при более близком рассмотрении это впечатление рассеивается. Дело в том, что в берестяных грамотах графическое смешение строго ограничено парой ЕРО и тройкой ерь е -ядь. Никаких других смешений гласных нет. Между тем, в ВК наблюдается хаотическое смешение почти любых гласных с любыми. Вычленение из этого хаоса лишь двух пар, ер-о и ер-е, совершенно произвольно и нужно только для того, чтобы создать иллюзию сходства именно с берестяными грамотами. Так е особенно часто смешивается в ВК с и. Например, полождите, дощечка 19. Вместо положите Жнива Жнива. Дощечка шесть а. Пепелеще Пепелище. Дощечка шесть а. Вестник Вестник. Дощечка восемь в скобках два. Кроме того, оно смешивается еще и с ять а, я, о, ер, у, ен и другими. Например, до конца до конца. Часто прибежит все Прибежище. Дощечка шесть б. Замерзет все Заморцы дощечка 6В, бедехом, будем, дощечка 7З, вопроща шуть насе, спрашивали нас, дощечка 7Г и тому подобное. Примерно то же происходит в ВК из О, которая может смешиваться не только с ЕР, но и с У, ЕРЬ, Е, ЕН и другими. Сравните, например, вовенди нашо, воевода наш, дощечка 7Д. Не лишне отметите тот простой факт, что берестяные грамоты стали известны по первым публикациям с 1951 года, тогда как первые цитаты из ВК опубликованы в 1953-1956 годах. А полные тексты дощечек публиковались малыми порциями лишь в 1957-1959 годах. Это значит, что отдельные написания вроде Насо, Намо вместо «нас-нам» вполне могли быть и прямо навеяны впечатлением от берестяных грамот. Таким образом, сколько-нибудь весомые лингвистические аргументы в пользу подлинности ВК просто отсутствуют. Как же мог возникнуть такой монструозный с лингвистической точки зрения текст? Единственное правдоподобное объяснение состоит здесь в том, что его создатель Коверкал — причем не по какой-то продуманной системе, а в основном просто наугад сложившиеся у него в уме русские или украинские фразы, наивно полагая, что это создаст впечатление древности. У него явно была установка на то, чтобы ни одна фраза буквально не совпадала с современной русской или украинской. Заметим, что в подлинном древнем тексте такие фразы как раз изредка встретились бы и даже отдельных слов, целиком совпадающих с современными русскими, должно было быть, по его представлениям, как можно меньше. Во имя этого он считал необходимым так или иначе искажать почти каждое слово, кроме самых коротких. Сочинителю казалось также, что текст будет выглядеть более древним, если в нем не будет никакой устойчивости в написании конкретных слов, то есть если любое слово будет писаться двумя, пятью, дюжиной разных способов. Типовые приемы, примененного сочинителем коверкания, таковы. Прием первый. Отдельные русские или украинские слова и формы заменяются церковнославянскими, польскими, чешскими или сербскими. Целиком или в какой-то части фонетического состава. При этом инославянская форма может оказаться как правильной, так и ошибочной. Ложные церковнославянизмы, ложные полонизмы, ложные сербизмы. Примеры были представлены ранее. Прием второй. Слово может подвергнуться произвольному частичному изменению буквенного состава. Это может быть замена суффиксов, помлеку, небествену, прибезица, усечение, дажбо, стрип, хорвы, хорваты, вставка лишних букв. НТ и других. Венде ведет. До морн до моря. Мыстляще щечито что благва благая. Жолуте астробрне желтая и серебряная. старинце старцы и тому подобные. Произвольные замены и перестановки букв. Желзвена железные. Держевь держава. Гром громящает. Гром громыхает. Особенно широко используется взаимная замена гласных в парах и и, а я, у ю. Заметим, что ввиду всеобщности таких смешений нет оснований рассматривать, как это иногда делают, смешение и и как украинизм. Сыла, хозяри, и инию, иную, а также замена любой гласной, чаще всего и, ять, ерь, а на «е». Примеры были представлены ранее. Особенно много усиленного коверкания в именах собственных: Хазярисшти, Хазарский, дощечка 4В. еланште Эллены, дощечка 24Б. Варензе, Варяги, дощечка 6Е и тому подобное. Комбинации всех этих приемов могут давать самые дикие искажения. Например, богентысве, богатство дощечка тридцать шесть б хорбери храбрые дощечка тридцать шесть б в дощечка семь д воевода созденьхнуть сдохнут дощечка семь же пример второй к полученной основе может быть присоединено как правильное соответствующее синтаксису фразы окончание, так и любое другое чаще всего е до от о отце и тому подобное. Прием третий. После всего этого в слове могут быть опущены любые гласные. Так имитируется, но без малейшей последовательности, письмо, где гласные могут не обозначаться. Пример четвертый. Может так или иначе разрушаться синтаксическая правильность фразы путем опускания или добавления каких-то слов или замены, требуемые по смыслу грамматической формы, на какую-нибудь другую. В частности, во фразу могут добавляться слова, не имеющие никакой синтаксической связи с остальными, но внешне похожие на элементы древнего языка, например, «сме», «ста», «хом». Следствием всего этого является, между прочим, то, что текст ВК не допускает точного перевода, поскольку аграмматичный текст вообще не имеет точного смысла. В самом деле, как уже указывали критики, Так называемые переводы ВК — это вольные домыслы. Но ничего другого здесь и не может быть. Можно попытаться угадать, как выглядела фраза, которую имел в виду сочинитель до того, как он начал ее коверкать. Но никакой гарантии правильного решения здесь быть не может, поскольку в таком коверкании не было никакой системы. Приведем иллюстрацию. А одеймо от дому сва ат отсехом до врузи, обехом в дящете у руск меча. Дощечка д. Приблизительный смысл: и мы отошли от домов своих и напали на врагов, чтобы они знали о русских мечах. Элементы в этой фразе таковы: одеймо, вероятно, в значении мы отошли, под влиянием польского одешч отойти. Возможно также влияние польского «адеджме» — «я отниму», «оддомы» — «од» — «польский» — с невозможным в данном случае в славянских языках винительным падежом. «Сва» — «якобы свой» — это слово равно санскритской основе «сва», приводимой в словарях. В «ВК» чаще всего используется как «несклоняемое», что в древних славянских языках невозможно вместо имперфекта «тачахом» «мы бежали», «побежали», «до врзи», «до» — польский, украинский в значении приближения, с невозможным в данном случае в славянских языках именительным падежом. Сочинитель сказал буквально «мы побежали к врагам», то есть фактически не справился с задачей выразить смысл «мы напали на врагов», «обехом» вместо «обыхом», чтобы мы В «дящите» имперфект вы знали, или он знал, если допустить, что «шете» здесь стоит вместо «шеть». Это тройная ошибка. Пункт первый. После «обыхом» имперфект стоять не может. Возможно только «эл» причастие. Пункт второй. Ошибка в лице. Второе лицо. «Шете» вместо первого хомма. Пункт третий. По смыслу требуется глагол со значением «дать знать». «показать», а употреблен глагол «знать», то есть сочинитель и в этом месте не справился с выбором слова. Руськ отсутствует окончание. «Меча» вместо множественного числа «мечих» или вместо единственного числа «мечи». Если попытаться построить русскую фразу, содержащую ровно столько же и по возможности таких же неправильностей против русского языка, Сколько данная фраза из ВК содержит неправильностей против славянского языка IX века, получится примерно следующее: и мы одеядем от дома сва и безяли на врази, чте бы мы знаете им о руск меча». Этот пример дает достаточно ясное представление о качестве языка ВК. Видны наивные приемы превращения нормального текста в необычный, ломаный. Они весьма похожи на то, как дети коверкуют язык, изображая, что они говорят по-иностранному. А вот еще один пример, интересный тем, что в нем содержится словосочетание, давшее название всей книги. «Влез книгу сиу, птащемо бгу ншемуу, киебо есте прибезец асила». Дочечка 16. С фотографией прореси. Перевод Асова. «Велеса книгу сию посвящаем Богу нашему, который есть наше прибежище и сила». Отметим вначале некоторые элементы основной части этой фразы. «Потыщемо» явно вместо «почтемо» — «почтем». «Бгу ншемоу» — управление дательным падежом у глагола «почесть» не представлено ни в каких славянских языках. «Кие» — придуманная форма вместо «кы-и» которое в качестве относительного местоимения для IX века анахронично, должно быть иже. Прибезец вместо прибежище с искусственной заменой суффикса на ица и заменой правильного «же» на ошибочное «зе». Возможно, ложный богемизм. Сравните русский «чужой», чешский «цизи», русское «сажать», чешское «сажати» и тому подобное. Обратимся теперь к начальному влес книгу. Влес книгу это, согласно толкователям, Велеса книгу или сложное слово Велес книгу. Но ни то, ни другое невозможно для 9 века. Могло быть только Велеш книги. Сочетание с родительным притяжательным появляются много позже, а сложные слова типа Моисей заповеди или Марк и Евангелие невозможно в русском языке и других славянских и поныне. Так что в сущности одного только словосочетания «влез книгу» достаточно для того, чтобы отпала всякая претензия на девятый век. В целом ясно, что филологическая квалификация сочинителя была крайне низкой. О древнеславянских текстах он знал очень мало, разве что имел представление о большом количестве необычных глагольных форм сложного строения, в церковнославянских текстах, ему было известно также, что в древности славянские языки образовывали некое единство. Пытаясь представить себе это единство, он не смог вообразить ничего иного, как простую смесь слов и форм из разных славянских языков. Именно это он и реализовал в своем сочинении, используя формы польского, чешского и так далее языков, разумеется, современные. Древнепольских, древнечешских и так далее форм он попросту не знал. И на все это было наложено то умышленное коверканье, о котором речь шла ранее. Заключение. Итак, поддельный характер ВК не вызывает сомнения. Но наиболее трудная проблема, связанная с ВК, относится не к лингвистике и не к истории, а к сфере социальной психологии. Она состоит в том, что фальшь ВК хорошо видна только профессиональным лингвистам и историкам, тогда как неподготовленный читатель легко оказывается в плену примитивных, однако многим импонирующих, выдумок о том, как древние русичи успешно сражались с врагами уже несколько тысячелетий тому назад. И утверждения науки, увы, не перевешивают в глазах такого читателя привлекательных фантазий дилетантов. К сожалению, эти фантазии не безобидны. Вера в то, что ВК — это подлинное свидетельство безмерной древности русских и их превосходство в этом отношении над всеми окружающими народами, ничему кроме ксенофобии и тем самым чрезвычайно опасного для нашей реальной жизни роста межнациональной напряженности способствовать не может». Истинно существует. Текст речи, прочитанный на церемонии вручения литературной премии Александра Солженицына 16 мая 2007 года в Доме русского зарубежья в Москве. Я благодарю Александра Исаевича Солженицына и все жюри за великую честь, которой я удостоен. В то же время не могу не признаться, что эта награда вызывает у меня не одни только приятные чувства, но и большое смущение. В моей жизни получилось так, что моя самая прочная и долговременная дружеская компания сложилась в школе, и с тех пор те, кто еще жив, дружески встречаются несколько раз в год, вот уже больше полувека. И вот теперь мне ясно, насколько едины мы были в своем внутреннем убеждении, настолько для нас очевидным, что мы сами его не формулировали и не обсуждали что высокие чины и почести — это нечто несовместимое с нашими юношескими идеалами, нашим самоуважением и уважением друг к другу. Разумеется, эпоха была виновата в том, что у нас сложилось ясное сознание. Вознесенные к официальной славе, все или почти получили ее кривыми путями и не по заслугам. Мы понимали так. Если лауреат сталинской премии — то почти, наверное, угодливая бездарность. Если академик, то нужны какие-то совершенно исключительные свидетельства, чтобы поверить, что недутая величина и непроходимец. В нас это сидело крепко и, в сущности, сидит до сих пор. Поэтому никакие звания и почести не могут нам приносить того беспримесного счастья, о котором щебечут в таких случаях нынешние средства массовой информации. Если нам их все-таки по каким-то причинам дают, нам их носить неловко. «Устарело», — говорят нам. «Теперь уже все по-другому. Теперь есть возможность награждать достойных». Хотелось бы верить. И есть уже, конечно, немало случаев, когда это, несомненно, так. Но чтобы уже отжил и исчез сам фундаментальный принцип, свидетельств как-то еще маловато. А между тем, наше восприятие российского мира — Не было пессимистическим. Мы ощущали так: наряду с насквозь фальшивой официальной иерархией существует подпольный Гамбургский счет, существуют гонимые художники, которые, конечно, лучше официальных, существует в самоздате настоящая литература, которая, конечно, выше публикуемой, существует не получающие никакого официального признания замечательные ученые. И для того, чтобы что-то заслужить по гамбургскому счету, нужен только истинный талант, угодливости и пронырства не требуется. Разумеется, материальные успехи определялись официальной иерархией, а не подпольной. Но мы же в соответствии с духом эпохи смотрели свысока на материальную сторону жизни. Западная формула «если ты умный, почему же ты бедный?» была для нас очевидным свидетельством убогости такого типа мышления. Ныне нам приходится расставаться с этим советским идеализмом. Для молодого поколения большой проблемы тут нет. Западная формула уже не кажется им убогой. Но нашему поколению полностью уже не перестроится. Мне хотелось бы сказать также несколько слов о моей упоминавшейся здесь книге про слово о полку Игореве. Мне иногда говорят при нее, что это патриотическое сочинение. В устах одних это похвала, в устах других насмешка. И те, и другие нередко меня называют сторонником или даже защитником подлинности слова о полку Игореве. Я это решительно отрицаю. Полагаю, что во мне есть некоторый патриотизм. Но, скорее всего, такого рода, который тем, кто особенно много говорит о патриотизме, не очень понравился бы. Мой опыт привел меня к убеждению, что если книга по такому горячему вопросу, как происхождение слова полку Игореве, пишется из патриотических побуждений, то ее выводы на настоящих весах уже по одной этой причине весят меньше, чем хотелось бы. Ведь у нас не математика, все аргументы не абсолютные, Так что если у исследователя имеется сильный глубинный стимул тянуть в определенную сторону, то специфика дела, увы, легко позволяет эту тягу реализовать, а именно позволяет находить все новые и новые аргументы в нужную пользу, незаметно для себя самого раздувать значимость аргументов своей стороны и минимизировать значимость противоположных аргументов. В деле о слове о полку Игореве К сожалению, львиная доля аргументации пронизана именно такими стремлениями. Тем, у кого на знамени патриотизм, нужно, чтобы произведение было подлинным. Тем, кто убежден в безусловной и всегдашней российской отсталости, нужно, чтобы было поддельным. И то, что получается разговор глухих, в значительной мере определяется именно этим. Скажу то, чему мои оппоненты, равно как и часть соглашающихся, Скорее всего, не поверят. Но это все же не основание для того, чтобы этого вообще не говорить. Действительным мотивом, побудившим меня ввязаться в это трудное и запутанное дело, был отнюдь не патриотизм. У меня нет чувства, что я был бы как-то особенно доволен от того, что слово о полку Игореве написано в двенадцатом веке, или огорчен от того, что в восемнадцатом. Если я и был чем-то недоволен и огорчен, то совсем другим, ощущением слабости и второсортности нашей лингвистической науки, если она за столько времени не может поставить обоснованный диагноз лежащему перед нами тексту. У лингвистов, казалось мне, имеются гораздо большие возможности, чем у других гуманитариев, опираться на объективные факты, на строго измеренные и расклассифицированные характеристики текста. Неужели текст не имеет совсем никаких объективных свойств, которые позволили бы отличить древность от имитации? Попытка раскопать истину из-под груды противоречивых суждений в вопросе о слову о полку Игореве была также в значительной мере связана с более общими размышлениями о соотношении истины и предположений в гуманитарных науках, размышлениями, порожденными моим участием в критическом обсуждении так называемой новой хронологии Фоменко, провозглашающей поддельность едва ли не большинства источников, на которые опирается наше знание всемирной истории. Все мы понимаем, что в стране происходит великое моральное брожение. Близ нас на Волоколамском шоссе, где годами нависали над людьми гигантские лозунги «Слава КПСС» и «Победа коммунизма неизбежна», недавно на рекламном щите можно было видеть Исполненное столь же громадными буквами «все можно купить». Столь прицельного залпа по традиционным для России моральным ценностям я не встречал даже в самых циничных рекламах. Вот сцилла и харибда, между которыми приходится искать себе моральную дорогу нынешнему российскому человеку. Моральных, этических и интеллектуальных проблем здесь целый клубок. По характеру моих занятий, Мне из них ближе всего тот аспект, пусть не самый драматичный, но все же весьма существенный, который касается отношения к знанию. Вместе с яростно внушаемой нынешней рекламой, агрессивно-гедонистической идеей «возьми от жизни все», у множества людей, прежде всего молодежи, произошел также и заметный сдвиг в отношении к знанию и к истине. Не хочу, однако, обобщать поспешно и чрезмерно. Всю жизнь, начиная с двадцатипятилетнего летнего возраста, с одним не очень большим перерывом, я в той или иной мере имел дело со студентами, и это общение всегда было окрашено большим удовлетворением. Наблюдая сейчас за работой тех довольно многочисленных лингвистов, которых я в разное время видел перед собой на студенческой скамье, я чувствую, что их отношение к науке и способ действия в науке мне нравятся. И студенты, с которыми я имею дело теперь, по моему ощущению, относятся к своему делу с ничуть не меньшей отдачей и энтузиазмом, чем прежние. Но за пределами этой близкой мне сферы я, к сожалению, ощущаю распространение взглядов и реакций, которые означают снижение в общественном сознании ценности науки вообще и гуманитарных наук в особенности. Разумеется, в отношении гуманитарных наук губительную роль играла установка советской власти на прямую постановку этих наук на службу политической пропаганде. Результат — неверие и насмешка над официальными философами, официальными историками, официальными литературоведами. Теперь убедить общество, что в этих науках бывают выводы, не продиктованные властями придержащими или не подлаженные под их интересы, действительно очень трудно. И напротив, все время появляющиеся то тут, то там сенсационные заявления о том, что полностью не то или иное считавшееся общепризнанным утверждение некоторой гуманитарной науки, чаще всего истории, подхватываются очень охотно, с большой готовностью. Психологической основой здесь служит мстительное удовлетворение в отношении всех лжецов и конъюнктурщиков которые так долго навязывали нам свои заказные теории. И надо ли говорить, сколь мало в этой ситуации люди склонны проверять эти сенсации логикой и здравым смыслом. Мне хотелось бы высказаться в защиту двух простейших идей, которые прежде считались очевидными и даже просто банальными, а теперь звучат очень немодно. Идея первая. Истина существует, и целью науки является ее поиск. Идея вторая. В любом обсуждаемом вопросе профессионал, если он действительно профессионал, а не просто носитель казенных титулов, в нормальном случае более прав, чем дилетант. Им противостоят положения ныне гораздо более модные. Положение первое. Истины не существует. Существует лишь множество мнений. Или, говоря языком постмодернизма, множество текстов. Положение второе. По любому вопросу, Ничье мнение не весит больше, чем мнение кого-то иного. Девочка-пятиклассница имеет мнение, что Дарвин не прав, и хороший тон состоит в том, чтобы подавать этот факт как серьезный вызов биологической науке. Это поветрие уже не чисто российское. Оно ощущается и во всем западном мире. Но в России оно заметно усилено ситуацией постсоветского идеологического вакуума. Источники этих ныне модных положений ясны. Действительно, существуют аспекты мироустройства, где истина скрыта и, быть может, недостижима. Действительно, бывают случаи, когда непрофессионал оказывается прав, а все профессионалы заблуждаются. Капитальный сдвиг состоит в том, что эти ситуации воспринимаются не как редкие и исключительные, каковы они в действительности, а как всеобщие и обычные и огромной силой стимулом к их принятию и уверованию в них служит их психологическая выгодность. Если все мнения равноправны, то я могу сесть и немедленно отправить и мое мнение в интернет, не затрудняя себе многолетним учением и трудоемким знакомством с тем, что уже знают по данному поводу те, кто посвятил этому долгие годы исследования. Психологическая выгодность здесь не только для пишущего, но не в меньшей степени для значительной части читающих. Сенсационное опровержение того, что еще вчера считалось общепринятой истиной, освобождает их от ощущения собственной недостаточной образованности, в один ход ставит их выше тех, кто корпел над изучением соответствующей традиционной премудрости, которая, как они теперь узнали, ничего не стоит. От признания того, что не существует истины В некоем глубоком философском вопросе совершается переход к тому, что не существует истины ни в чем, скажем в том, что в 1914 году началась Первая мировая война. И вот мы уже читаем, например, что никогда не было Ивана Грозного, или что Батый — это Иван Калита, и что много страшнее, прискорбно большое количество людей принимает подобные новости охотно а нынешние средства массовой информации, увы, оказываются первыми союзниками в распространении подобной дилетантской чепухи, потому что они говорят и пишут в первую очередь то, что должно производить впечатление на массового зрителя и слушателя и импонировать ему. Следовательно, самое броское и сенсационное, а отнюдь не самое серьезное и надежное. Я не испытываю особого оптимизма, относительно того, что вектор этого движения каким-то образом переменится и положение само собой исправится. По-видимому те, кто осознает ценность истины и разлагающую силу дилетантства и шарлатанства и пытается этой силе сопротивляться, будут и дальше оказываться в трудном положении плывущих против течения. Но надежда на то, что всегда будут находиться и те, кто все-таки «Будет это делать».